Глава двадцать третья. Ли. Нас с молчаливым дельрабийцем ждали восторженные возгласы команды, ответственной за уборку. Принцесса с интересом изучала электрические устройства, которые должны были помочь в наведении порядка в замке. Больше всего ее заинтересовало круглое нечто. Кендрак осторожно забрал у Дали загадочный аппарат, поставил его на пол и включил. Прибор зашумел, а затем, двигаясь по причудливой аудитории, начал всасывать грязь и песок с пола. «Думаю, Анду тут пока справится без нас, а мы приберемся в библиотеке для начала, пока Налтар не увидел, что мы его книги разбросали». Девушка опасливо взглянула на дверь, как если бы древний вот-вот распахнул ее и накричал на всех еще раз. Мерк Уиздом уже не выглядел раздраженным, И уже предпринял несколько попыток заговорить с Дали, но у них пока не клеилось. А вот Касти сделал всего пару шагов по внешней лестнице, вдруг замер и уставился в сторону моря. Все заметили его замешательство, а когда парень блаженно прикрыл глаза и прислушался, то уже и я не сдержалась. Что там? он ответил не сразу, стоял, погружённый в лёгкий транс и улыбался чему-то неведомому пока нехотя не стряхнул с себя на вождение. «А вы не слышали?» Касти был искренне удивлен. «Видимо, наш слух не такой чувствительный, как у маленькой сирены», хмыкнул темный и смешно ткнул себя в заостренную ушную раковину. «Это юная Тэн Ван. Она на пляже и поет. Так красиво!» Парень приложил ладонь к груди. «Ее слово сильно!» Хотя есть в голосе что-то необычное для Арфхейл. Что именно? У меня дыхание перехватило. Если я права о происхождении Ири и ее отца, то она нечистокровная древняя. Мы с вами слабее любой из семей Арфхейл. Их магия способна заставить нас повиноваться, если мы попадем во власть их взгляда. Однако глаза юной Теанван не несут угрозы, а вот голос... Своим пением она способна пробуждать сильные эмоции. Налтар На правильно поступил, решив обучать её. Ири Тианван большая сирена, чем я, хоть и не является ею. Она не говорит с морем, это море говорит через неё. Восхищение не сходило с лица Касти, и было видно, что он хочет развернуться и рвануть к пляжу. Думаю, без тебя в библиотеке приберёмся ухватился за свой шанс Мёрквиздом. «Можешь даже за пляж сходить. Кайло прихвати, если хочешь». «Правда?» Юноша искал подвоха в этом предложении, но и Дали быстро сжалилась над ним. «Конечно, мы приберемся в Большом замке сами, но Кайло я не отдам». Касти Пелс тут же сорвался с места и побежал вниз по лестнице. Что это было? Уверена, Налтар на не обрадуется такой компанией. Сказал же, не увиливать. А наша Сирена явно нашла себе повод не работать. Тут уборки до ночи. Погром в библиотеке я представляла себе не так. Честно думала, там разбросана пару книг, сдвинуты кресла и пуфики. Однако, когда мы оказались внутри, то едва ли могли найти пустое место на полу, чтобы не наступать на обложки. Всё вокруг оказалось завалено старинными фолиантами, учебниками, художественной литературой. Риан Ван будет в бешенстве, когда увидит, во что его коллекцию превратили». «А кто это натворил, кстати?» спросила своих помощников. «Братья Демпси, они были уверены, что одна из книг является рычагом, открывающим вход в тайную комнату, где прячется Райан», поделился Мёрк. «И ты им совсем не помогал, Дали недовольно скрестила руки на груди, а я не знала, за какую книгу браться первой и куда их ставить. Интересно. У алтаря есть каталог. Ладно, ладно. Не смотрите на меня так. Сейчас всё исправлю. Уиздом вёртел головой и что-то разглядывал на стенах. Один. Принцесса с сомнением хмыкнула. Меня же не просто так называют тёмным. Ну вы. Темны не бывает без света. Мёрг хрустнул пальцами и начал командовать. "Кайл, выруби основное освещение и зажги лампы у восточной стены. Дали, а ты те три включи, пожалуйста". Осторожно ступая на свободные от книг островки, он вышел в центр комнаты, где встречался свет от боковых ламп. Мёрг теперь отбрасывал целый веер длинных жутких теней. Наградив нас самодовольной улыбкой, он картинно щёлкнул пальцами. "Можете присесть". Сейчас начнётся настоящее шоу. Его тень суетливо отряхнувшись, встали с пола. Парочка подлетела к нам и усадила на пуфике, а затем вернулась к стольным, которые уже вовсю сортировали книги на полках под руководством своего хозяина. Ну что, кто круче? Я или робот-пылесос Налтара? Последнюю книгу тёмной поставил сам и приосанился, явно ожидая похвалы от Аделии. Но девушка оставалась беспристрастной. Пылесос не учинял беспорядок. А еще его кормить не нужно. Стоило ей только намекнуть про еду, как пустой желудок живо напомнила себе. Но уборку мы еще не закончили. А в темном подвале Уиздому будет сложнее наплодить столько теней. Придется нам с Мерком расставлять разбросанные ящики вручную. Не заставлять же долить и гать тяжести. Отправили ее к Кендрику. Проходя мимо кухни, я чуть слюной не подавилась. Ответственные за готовку под присмотром Закраса явно стряпали что-то безумно вкусное. Даже задержалась на мгновение у дверей, разглядывая цэтхана, выверяющего нужное количество специй. Ещё раз изучила его крылья в поисках изъян. Может, мне просто грезится везде подвох, а Мёнван самый обычный конкурсант? «Как у вас тут вкусно пахнет!» – прощебетала за моей спиной Саманра, уничтожая остатки хорошего настроения и таща за собой шлейф новых неприятностей. Она же только завтра должна была приехать. «Салют!» Чед смешно поднял свою татуированную руку в приветственном жесте, и за ним поползли два оператора. «Вы рано!» Я недовольно смотрела на ведущих загораживая им вход на кухню, я бы с удовольствием их из замка выперла, чтобы продлить заслуженный выходной. Сутки почти прошли. Материала для выпусков мало, а у вас тут, говорят, было интересно. Мы заглянули вас немного встряхнуть перед грядущим испытанием. Оскалилась Саманра, а я мысленно душила её тенями мёркавы дома, дюжина эфемерных рук на её шее. Как скажете, пожала плечами. Меня ещё уборка в подвале ждёт. Я уже развернулась к ним спиной, как ногти ведущей впились мне в плечо. "Стоять! Все конкурсанты должны присутствовать". Это приказ, Кайл. Джед тебе не сказал? Подписав согласие на участие в шоу, вы все обязаны слушаться ведущих. А сейчас бегом на кухню. Как жаль, что я парень. Была бы девушкой, Уже впилась бы ей в размалёванное лицо, отомстив за обиды ещё после первого шоу. "Но вы, сейчас я мужчина, а мужчины не бьют женщин, даже таких мерзких, как Саман Раклинг". Стиснула зубы и вошла в душное помещение, где ребята уже заканчивали работу и вопросительно смотрели на меня в компании Чеды и блондинистой гадины. По их лицам поняла, «Сегодняшний ужин испорчен для всех». «Что за кислые рожи, народ? Ну-ка, изобразили улыбки. Вы вместе готовите. Это отличная сцена!» Командовал Чед. «Закрас, дай Кайлу попробовать суп. Он же готов?» Сцед Хан не торопился выполнять приказ и теперь напоминал мне пару мгновений меня. Он перегородил дорогу незваным гостям и не собирался подпускать их к плите. Чен, дорогуша, позволь я угощу Кайло. Саманра достала ложку из выдвижного ящика. Закрас. Именем семьи Тиан Ван отойди. Он сопротивлялся. Я видела. Мучительно, но недолго. А потом сделал шаг в сторону от кастрюли. Ужас разливался по моему телу, когда я поняла, что эта женщина может контролировать моего защитника на шоу. Ладно, зато Риан Ваны сильнее Тиан Ванов. Где же Налтар? Его Ирии и Касти все еще не было в замке. Саманра щедро зачерпнула горячий бульон, который секунду назад кипел и щерился пузырями, и поднесла к моему рту. Все оцепенели, и даже у близнецов с лиц смыло привычное нахальное выражение. «Скажи, А, Кайл, не заставляй меня приказывать. Камеры работают?» Кипяток обжигал мне сначала язык, а потом горло. Глаза мгновенно подступили слёзы, напоминая, что я всего лишь девчонка, и она сейчас отчаянно рвалась на ружьё, чтобы побыть слабой и нуждающейся в защите, побыть собой. Но вместо этого я облизала соднящие губы обожжённым языком и улыбнулась Самандре. "Очей вкусно закрас. Будь ты девушкой, взял бы тебя в жёны" подмигнула через боль, надеясь успокоить его, ведь Мёнван не справился с моей опекой, как обещал, не защитил. Ничего страшного, я не злюсь. Вставай, в очередь, Кайл. Я самый завидный парень в империи. Мысленно поблагодарила его за то, что попытался быть собой. Чудненько. Давайте-ка поужинаем, а я вам расскажу о новом этапе, хлопнула в ладоши Самандра и поманила нас в обеденный зал. Я же полностью потеряла чувствительность на языке. Уверена, это было сделано нарочно. «А как же Касти и Налтар?» — поникшим голосом спросила Дали, стараясь не смотреть на меня. Она нервно теребила рукава и никак не могла справиться с собой. «Уже идут!» Ведущая крутила ложку между пальцев. Арфхейл в викрим ворвался в столовую а следом за ним вбежали запыхавшиеся Ири и Касти. Уверена, море рассказало древнему о внезапных визитерах. «Последние обслуживают остальных. Господин Рианван, господин Пелс, поухаживайте за нами!» Налтар попытался открыть рот и возразить, как на его лице появилась болезненная гримасса, а затем непонимание. «Он теперь тоже слабее Клинк? Что происходит?» О, моя любимая Ирис здесь. Милая, садись со мной рядышком. Она похлопала по соседнему стулу. Мне чудилось, что я слышу, как закра скрепит зубами, но ничего не может сделать. Прошу прощения, госпожа, нежно пропел Касти и взял смущённого ребёнка за руку. Она обещала мне: "Нам с Ири есть о чём поговорить за ужином". "Правда, госпожа Танван?" Ирис Арделос и кивнула. "Ну как знаете", равнодушно пожала плечами женщина, а затем сцепила пальцы под подбородком. "Итак, ваше следующее задание?"